Глава 78. Крестовый поход. Постепенно к двум муравьям присоединяется остальная армия. 103 миллиона 683 тысячный поднимает антенну навстречу прямым лучам восходящего солнца, они согревают его, а вокруг собирается толпа. Белоканцы и зебединоканцы сбежались полюбоваться на это зрелище Они спускают крики одобрения, адресованные не только двум легионам артиллерии и легкой кавалерии, но и всем крестоносцам Двадцать й натачивает мандибула, двадцать четвертый держит кокон бабочки Сто три миллиона шестьсот восемьдесят не двигаясь, внимательно следит за температурой воздуха Ровно на двадцати градусах Цельсия он встряхивается и спускает феромон в путь Летучие стойки этот феромон вербовки, бутиловый свирт уксусной кислоты. Солдаты тотчас же отправляются в путь. Их колонна, это кишения усиков, врагов, глазных яблок и поднятых брюшек становится все шире и длиннее. Первый крестовый поход против пальцев отправился в путь. Солдаты шагают ритмично и размеренно, прокладывая дорогу в шелестящей траве. Насекомые, черви, грызуны, рептилии разбегаются при их появлении. Редкие смельчаки из надежных укрытий следят за их продвижением и не могут прийти в себя от удивления, увидев скрабеев носорогов, шагающих бок о бок с рыжими муравьями. Разведчики непрерывно снуют то вперед, то влево и вправо, отыскивая для войска самую короткую удобную дорогу. Обычно эта мера очень эффективна, однако внезапно армия натыкается на препятствие. Все скучиваются и толкаются на краю огромного кратера, диаметром по меньшей мере сто шагов. Это шок. Они сразу понимают, что это за яма. Это все, что осталось от города Жуликана. А какой-то чудом спасшийся солдат рассказал, что город жестоко выдрали из земли и потом сунули в гигантскую прозрачную скорлупу. Вот она, работа пальцев. Вот на что они способны. Сильный муравей с длинными усиками обращается к своим собратьям. Это девятый. Все знают, как он ненавидит пальцев. Широко раздвигая своим мандибула, он испускает мощный феромон. Мы отомстим за них, за каждого нашего мы будем убивать по два пальца. Крестоносцам не раз говорили, что на земле не насчитывается и ста пальцев, но от этого они с не меньшим энтузиазмом вдыхают острое послание. Подстегиваемые гневом, они огибают пропасть и продолжают путь. Но, несмотря на всеобщее возбуждение, они не забывают об осторожности. Пересекая саванну или слишком солнечную пустыню, они создают тень для артиллеристов. Перегретая кислота может взорваться, убить своего носителя, а заодно его соседей. Эта гиперконцентрированная 60% кислота трудно даже представить себе, какие в этом случае могут быть потери в армии. Перед нами возникает ров. Наверное, это последствия недавнего потопа. 103 миллиона 683 тысячные считают, что ров не длинный, и его разумнее обогнуть с юга. Никто не слушает, нельзя терять время. Разведчики бросаются в воду и, цепляясь друг за друга лапками, возводят живой мост. Войско перейдет на другую сторону, но не менее четырех десятков муравьев навсегда останется тут. За все надо платить. Вновь опускается вечер, крестоносцы торопятся занять какой-нибудь вражеский термитник или муравейник но на горизонте ничего, в этой пустынной стране растут только клены. По предложению одного старого воина, который не знает, что для Форимус Маганан, живущих далеко отсюда, это обычное дело, войско собирается в компактный шар. Внешняя сторона этого временного гнезда оторочена кружевом готовых кукусум манзибл. Внутри гнезда образовались живые залы, там разместили больных и раненых, а также скрабеев. Они плохо переносят холод. Это десяток этажей, коридоров и ложь. Как только какое-нибудь животное задевает эту коричневую тыкву, мермикийская масса тут же поглощает его. Молодой снегири и ящерицы переоценили свою отвагу и поплатились за свое любопытство ужасной смертью. Снаружи постовые муравьи не спят, зато внутри движение успокаивается и затихает. Каждый устраивается в ложе или в коридоре, там, где досталось место. Холодает. Все засыпают.